Ты вела себя великолепно. А -а -а. Ну, конечно, я не мог обращаться с ней так, как она этого заслуживает, и, конечно, мне было жаль ее, а? но ты сначала подумала, что в ее словах есть доля истины, а? Да, милый. Ну, ну, сначала я сначала так и подумала. Деточка, если бы это было так. Ну разве ее мамаша запрятала бы меня сюда? Ты же слышала, как она меня третировала. Раз так обращаются с зятем. то так обращаются с кем то не знаю, растлителем. Ну, но ну, нельзя зятем же, в конце концов. Ах, Мэг, я счастлива, если ты <свят> говоришь это от чистого сердца. <свят> я так тебя люблю, Мэк, что лучше мне видеть тебя на виселице, <свят> нежели в объятиях другой женщины. Разве это не удивительно? <свят> Люси, <свят> хочу быть обязанным тебе жизнью. Чудесные слова. Повтори их еще раз. Хочу быть обязанным Ах! тебе жизни. Ты хочешь, чтобы я бежала с тобой? Боже, сах... нет, Люси, вдвоем нам будет трудно скрыться. Но как только поиски прекратятся, я тебя выпишу срочной почтой. Как я могу помочь тебе? Подай мне трость. Ах! Ну, скорее! Скорее! Возьми. Спасибо, деточка. Плод нашей любви, который ты носишь О, под мой. сердцем, свяжет нас навеки. Что здесь происходит? Отдайте трость! Отдайте трость! Твой бедный Джеки Браун. Мех, ну скажи что-нибудь, я не в силах выдержать твоего мол... Что такое? Убежал! Ну и слава богу. Моя фамилия Питчем. Я пришел за 40 фунтами, обещанными за поимку бандита Мекхита. Hello, господин Мехи, Вот Как? Пришел навестить преступника, и кого же я вижу? Пантера Браун сидит, а его друг Мекхит не сидит. Вот это не моя вина. Конечно, не ваша. Не станете вы сами себя ставить в такое положение. Конечно, вы тут ни при чем, Браун. Господин Пичем, я просто вне себя. Могу себе представить. Наверное, у вас на душе кошки скребут. Ужасная вещь, чувство собственного бессилия. Ребята <с делают, <с что <с хотят, это ужасно, ужасно. Я бы на вашем месте лег в постель, закрыл глаза и вообразил, что ничего не случилось. Главное выкинуть все неприятности из головы. И те, что были, и те, что еще будут, Браун. Что вы имеете в виду? У вас прекрасная выдержка. Я бы на вашем месте упал в обморок, лег в постель и пил горячий чай. А главное, позаботился, чтобы кто-нибудь положил мне руку на лоб. Ну, я не виноват, если парень убежал. Бывают случаи, в которых и полиция бессильна. Вы что, считаете, что мы здесь, в тюрьме, уже не увидим господина Мекхита? Как сказать? Не понял. — Как сказать? — Понятно. Да, вы подвергаете себя величайшим неприятностям, Браун. Блистательной коронацией дело не пахнет. — Что вы имеете в виду? — Позвольте вам напомнить один исторический факт. В 1400 году до Рождества Христова он наделал много шума, Однако ныне он неизвестен в широких кругах. Интересно. Когда умер египетский фараон Рамзес II... Второй? Рамзес. Как говорят книги по истории, коррекционное шествие престола-наследницы Семи Рамиды... Семи? Рамиды превратилось из-за чрезмерного энтузиазма низших слоев населения, я подчеркиваю, низших слоев населения, в сплошную цепь катастроф. Историки в ужасе от расправы, которой подвергла Семирамида своего полицмейстера. Подробностей я не помню, но речь шла о каких-то змеях... Не понял. ...которых она велела кормить его мясом. Вот теперь понятно. Да не оставит вас Господь Бог Браун. Единственный выход из моего положения... Это показать когти. Тем люди живы, а люди живы тем, что раздевают, терзают, мучат, душат, гонят, бьют людьми других людей, а сами забывают, что и они являются людьми. Боже, господа! Вы учите нас честно жить и строго, Не воровать, не лгать и не грешить, отмойте кровь и грязь хотя бы немного, а уж потом учите честно жить. Поборник благонравия и добра, шериф, и президент, и генерал, Сегодня врете больше, чем вчера, И больше врет, кто больше всех украл.